поддерживающая стратегия. Дыхательная система и меры по её укреплению. Номер 1. Движение. Я имею в виду не неторопливые прогулки, а ходьбу пешком. От того, с какой скоростью вы можете ходить, быстро или медленно, можно предсказать, сколько лет вам отведено. Результаты проведенных исследований опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации. Засекали скорость ходьбы 35 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше. Те, кто в среднем проходил 3,5 километра в час или быстрее, жили дольше, чем те, кто ходил медленнее. Но я не говорю, что... Автоматическое повышение скорости повлечёт за собой продление жизни. Важен факт понимания, что медленное передвижение говорит о неполадках со здоровьем. Попытайтесь увеличить скорость ходьбы в течение цикла первого, и если будете испытывать затруднения, обратитесь к своему доктору, чтобы найти причину. Номер второй. Поддерживайте вес тела в норме. Излишний вес вызывает лишнюю нагрузку и стресс на лёгкие и заставляет всю дыхательную систему работать с большой нагрузкой менее эффективно. И здесь я вам советую обратиться за помощью к моей книге Диета доктора Морено. Результат за 17 дней. Там в четырёх циклах Изложены программы для быстрого сбрасывания лишнего веса. Предлагаемая в ней диета действенно и легко выполнима. И какую бы из программ питания и физических упражнений вы не выбрали, отнеситесь к ней серьезно, и она принесет свои плоды. Номер третий. Гидротация. Пейте достаточное количество воды ежедневно, И вы поможете своему здоровью. Разбавляете консистенцию слизи, которая затрудняет проход в дыхательных путях и лёгких. Обезвоживание приводит к тому, что она становится густой, и тогда затрудняется дыхание, что может привести к заболеваниям дыхательной системы. Номер 4. Не курите. Курение наносит непоправимый вред дыхательной системе. вызывая воспаление, усиливая окислительный стресс в клетках и даже вызывая их смерть, что ведёт к эмфиземе и другим хроническим заболеваниям лёгких, что в свою очередь наращивает риск возникновения пневмонии и сердечных заболеваний, хроническому бронхиту, раку лёгких. Существует множество методов для тех, кто хочет бросить курить. Некоторые включены в приложение в этой книге. Суть в том, чтобы продолжать свои усилия до тех пор, пока вы не почувствуете, что метод действует. Один из моих пациентов курил по 3 пачки сигарет в день и захотел бросить, когда у него родился внук. К тому времени он курил уже 30 лет. Когда желание закурить становилось непреодолимым, он вскакивал И шёл на улицу, совершая прогулку вокруг дома. Пытался жевать никотиновую жвачку, но от неё у него болела голова. Пытался пользоваться ароматическими веществами, окуная зубочистку в коричное масло и держа её во рту. Он вызывал мысли о семье и старался себя убедить, что необходимо победить эту привычку. Ему пришлось сделать несколько попыток. но в конце концов он бросил, и вот уже три года не испытывает проблем с дыханием. Если вы уже пытались бросать курить, самое время попытаться еще раз, потому что вы должны спасти свои легкие. Курение наносит вред дыхательной системе, но бросив курить, вы можете исправить положение. Помните, даже если вы никогда не курили, для легких существует опасность Если вы вдыхаете загрязнённый воздух, вы в любой момент можете подвергнуться атаке аллергенов, бактерий, вирусов. И ведь вы не захотите быть присоединённым к кислородному аппарату, когда вам исполнится 100 лет. Не правда ли? Здоровые, сильные лёгкие вам нужны в будущем долголетии. Номер 5. Добавки. Надо всегда принимать рекомендованное количество витаминов, о чем я говорил выше. Если вы не получаете их достаточно с едой, принимайте комплекс витаминов В. Выучите приемы йоги по дыхательной гимнастике. Вы дышите поверхностно, наверное, если вдох делаете в основном грудью. Научитесь дышать глубоко. длинными глубокими вдохами, и тогда кислород будет поступать в нижние отделы легких. Это не только поможет функционировать лучше вашим легким, но и принесет вам спокойствие. Вы найдете описание приемов йоги в приложении в системе под названием «Дыхательная гимнастика». Они включены в ваш 17-дневный план омоложения – Вы также познакомитесь с системой укрепления диафрагмы, которая научит вас дышать животом, что усилит и сделает эластичной диафрагму. Эти прекрасные упражнения помогут вам укрепить лёгкие и нарастить со временем их мощность. Укрепляйте грудные мышцы. Я советую укреплять и растягивать мышцы груди. И это в свою очередь поможет набирать больше воздуха при вдохе. Упражнения вы найдёте в приложении. Простые, но действенные упражнения, такие как дыхание через соломинку, помогут увеличить мощность и объём лёгких. Ещё можно рекомендовать пение, игру на духовых инструментах, плавание. В итоге я хочу, чтобы вы обратили внимание на свои лёгкие и смогли вовремя их укрепить. Дышите паром. Особенно если вы страдаете хроническим бронхитом, нужно это делать регулярно. Это поможет разжижить мокроту, которую производят лёгкие, когда пораются с инфекцией. Цель разжижить слизь, вернуть к обычной консистенции. Когда я дышу паром, то добавляю несколько капель эвкалиптового масла не только для приятного запаха. Оно помогает очистить лёгкие. Паровой душ также ведёт к цели. Не помешает помощь хиропрактика, мануального терапевта. После сеанса у хиропрактика многие люди говорят, что стало легче дышать. 500 человек принимали участие в эксперименте, и выяснилось, что сеансы у хиропрактика помогли 25% пациентов улучшить дыхание. Поговорите со своим доктором, если выберете этот путь. Если нет противопоказаний, он порекомендует вам врача и поможет скоординировать лечение. Но не следует идти к хиропрактику Без совета слечащим врачом. Перед тем, как вы начнёте цикл первый восстановления, 17-дневный план, воспользуйтесь приведённой ниже таблицей. Внесите данные до и после 17 дней выполнения наших рекомендаций. Вы останетесь довольны результатом. Ваша дыхательная система уже на пути к здоровому столетию. Ответьте на следующие вопросы и выставьте баллы в соответствии с ответами, подведите итог. Первое. Испытывали ли вы когда-нибудь одышку или затруднённое дыхание? А. Да. 0 баллов. Б. Нет. 4 балла. Второе. Затруднённое дыхание вы испытывали? А. Во время отдыха. 0 баллов. Б. Минимальная активность. 1 балл. В. Умеренная активность. 2 балла. Г. От физической нагрузки. 3 балла. Д. Я никогда не испытывал одышки и проблем с дыханием. 4 балла. Третье. Есть ли у вас хронический кашель? А. Да. 0 баллов. Б. Нет. 4 балла. Четвёртое. Как часто вы едите пищу, богатую витамином B12? Яйца, сыр, морские продукты, йогурт? А. Никогда. 0 баллов. Б. 1-2 раза в неделю. 1 балл, В. 3-4 раза в неделю, 3 балла, Г. Каждый день, 4 балла. Пятое. Бывает ли у вас кровь при кашле? А. Да, 0 баллов, Б. Нет, 4 балла. Шестое. Бывает ли у вас кровь? Хриплое, затруднённое дыхание при подъёме вверх по лестнице или при физической нагрузке? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. Седьмое. Как часто вы едите ярко окрашенные фрукты и овощи? А. Никогда. 0 баллов. Б. Раз в неделю примерно. 1 балл. В пару раз в неделю 2 балла, Г каждый день 4 балла. 8. Как много рабочих дней вы пропустили в связи с проблемами органов дыхания? А месяцы больше 0 баллов. Б 3 недели 1 балл. В 2 недели 2 балла. Г несколько 4 балла. 9. Вы иногда курите сигареты, трубку или сигару? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. 10. Вы курите 10 лет и более пачку или больше в день? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. 11. Как часто вы находитесь в помещении, где курят? А часто 0 баллов, Б иногда 1 балл, В никогда 4 балла. 12. Как часто вы подвергаетесь воздействию загрязнённого воздуха, токсинов, пыли, дыма? А часто 0 баллов, Б редко 1 балл. В никогда 4 балла. 13. Работали ли вы с асбестом? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. 14. Много ли вы болели простудными заболеваниями? И если да, то ваша простуда проходит быстро или длится больше недели? А. Да, 0 баллов. Б нет, 4 балла. Итог: 0, 11 баллов. Бейте тревогу. Вы немедленно должны нанести визит пульмонологу и проверить органы дыхания. 12, 22 балла. Существует опасность немедленно бросить вредные привычки, которые ведут к заболеваниям лёгких. 23, 33 балла. Умеренный риск есть. Начните пользоваться моими рекомендациями. Они помогут вам улучшить дыхание. 34 44 балла. Неплохо. У вас есть запас времени. 45 56 баллов. Превосходно. Оставайтесь в таком состоянии.